Глава 15. Звериный лют. Я проснулся рано и сразу ясно и определенно вспомнил весь свой вчерашний разговор с Моро. Выброшусь из гамака, я подошел к двери, чтобы убедиться, что она заперта. Затем я потрогал решетку окна и нашел ее достаточно прочной. То, что эти человекоподобные существа – были в действительности только звериными страшилищами, простыми, странными, дикими пародиями на людей, наполняла меня смутной тревогой относительно их дальнейшего образа действия, тревогой, которая была несравненно хуже всякого определенного страха. Кто-то постучался у двери, я услышал невнятный говор Млинга. Я спрятал в карман один из револьверов и, поддерживая его рукой, отворил ему дверь. — С добрым утром, сэр, — сказал он, внося в придачу к обыкновенному завтраку, состоящему из овощей, еще плохо приготовленного кролика. Монгомери следовал за ним. Его блуждающий взгляд заметил положение моей руки, и он криво усмехнулся. Пума была на сегодняшний день оставлена в покое. Рано ее требовали заживления но Моро... все же предпочитал уединение и не присоединился к нам. Я принялся расспрашивать Монгомери, чтобы выяснить себе образ жизни звериного Люда. В частности, мне крайне хотелось знать, что удерживало этих ужасных страшилищ от нападения на Муро и Монгомери и от уничтожения друг друга. Он объяснил мне, что относительная безопасность как Муро, так и его самого — заключалась в ограниченном умственном кругозоре этих созданий. Несмотря на их большее, чем обыкновенных животных, развитие, с одной стороны, и на стремление их животных инстинктов вновь пробудиться с другой, они, по словам Монгомери, жили под влиянием нескольких установившихся идей, внушенных им самим Моро, идей, безусловно, связывающих их волю. Они были в действительности загипнотизированы Им была внушена немыслимость одних вещей и непозволительность других. И все эти запрещения так прочно вошли в их несовершенный мозг, что исключали всякую возможность непослушания или противоречия. Конечно, по поводу некоторых вещей старый инстинкт животного враждовал с внушениями Муро, и они находились не в таком устойчивом положении. Целый ряд запрещений, называемые ими законом, в чем он заключался, я это слышал, боролся в их умах с глубоко вкоренившимися вечными тежными стремлениями их животной природы. Этот закон всегда повторялся ими и, как я увидел впоследствии, всегда нарушался. Моро и Монгомери проявляли особенную заботливость, чтобы не дать им узнать вкуса крови. Они опасались неизбежных последствий такого рода пробы. Монгомери рассказал мне, что влияние закона, особенно среди женского пола звериного люда, необычайно ослабевало с наступлением ночи. В это время зверь просыпался в них с особенной силой. С приближением сумерек в них вселялся дух охоты и приключений. Они отваживались на такие вещи, о которых, казалось, днем вовсе не помышляли. Этим и объяснялась погоня за мною леопарда-человека в первый вечер моего приезда. Но в начале моего пребывания на острове они нарушали закон только украдкой, и то с наступлением ночи. При свете дня среди них царила атмосфера общего уважения к разнообразным запрещениям закона. Я могу дать теперь несколько общих сведений об острове и его звериных обитателях. Остров, низколежащий над уровнем моря и отличающийся извилистыми очертаниями своих берегов, имел в общей сложности от 7 до 8 квадратных миль. Он был вулканического происхождения и с трех сторон окаймлен коралловыми рифами. Несколько дымящихся трещин на севере до да горячий источник являлись теперь единственными следами создавших его когда-то сил. По временам ощущались слабые толчки землетрясения и в струю дыма вырывались клубы пара. Но этим все и ограничивалось. Население острова, как сообщил мне Монгомери, состояло более чем из 60 этих странных существ, произведений искусства Муро, не включая в их число меньших по величине уродцев, живущих в кустарниках и не имевших человеческого образа. По общему подсчету Муро изготовил их около 120, но одни умерли сами, а другие, вроде ползучего безногого существа, о котором он не рассказал, погибли насильственной смертью. Монгомер рассказал мне, что они могли и размножаться, но их потомство обыкновенно умирало, и на нем не замечалось никаких явных следов человеческих черт, приобретенных их родителями. В период их недолговечной жизни Муро брал их себе и придавал им человеческий образ. Женский пол был малочисленнее мужского и подвергался со стороны последнего тайным ухаживаниям Несмотря на моногамию, предписываемую законом, у меня нет возможности подробно описать этих животных людей. Глаз мой не привык разбираться в деталях, а я, к сожалению, не умею рисовать. Больше всего поражали меня их короткие и сравнительно с длинной тело ноги. И все же, так относительны наши представления о красоте. Глаз мой наконец настолько привык к их виду, что мои собственные длинные ноги ставят, в конце концов, казаться мне неуклюжими. Второй безобразной особенностью этих созданий была выдвинутая вперед голова и неуклюжий, не похожий на человеческий, выгиб спинного хребта. Даже у обезьяна человека не недоставало этой извилистой линии спины, придающей такую грацию человеческой фигуре. У большинства из них плечи были неуклюже сгорблены и короткие руки вяло висели по сторонам. Некоторые совершенно поросли волосами. Во всяком случае, так было вплоть до конца моего пребывания на острове. Следующая, наиболее очевидная уродливость их заключалась в лицах. Почти у всех из них были выдающиеся челюсти, уродливая форма ушей, широкие носы, косматые или щетинистые волосы и часто странно окрашенные или странным образом посаженные глаза. Никто из них не умел смеяться, и только обезьяна-человек как-то особенно хихикал. Помимо этих общих черт, их головы имели мало сходного между собою. Каждая из них сохранила свойства своей породы. Человеческий облик видоизменял, но не скрывал леопарда, быка, свиньи или какого-нибудь другого животного или нескольких животных, из которых было сформировано каждое данное существо. Голоса были также чрезвычайно разнообразны. Руки всегда уродливы, и хотя некоторые из них поражали меня своим человеческим видом, но почти все обладали различным числом пальцев, имели грубые ногти и недостаточную тонкость осязания. Двумя Самыми страшными животными людьми были мой леопарда-человек и, и существо, созданное из гиены и свиньи. Больше их по величине было только трое человека-быков, которые втаскивали на берег лодку. Затем шел седой, поросший волосами косматый чтец закона, млинг и сатироподобное существо, помесь обезьяны и козла».